Направляясь в царский терем, я догадался взять охрану. Первоначально хотел позвать Митяя, но он пропадал на конюшне. Еремеев отбыл по служебным делам. Из свободных от дежурства ребят по двору слонялся один Заикин. Особо привередничать не приходилось, надо брать, что есть. О чем я впоследствии не пожалел, но об этом чуть позже. Заикин, пойдете со мной. Ра-ра-ра-ра-ра-рады ды ды ды ды «Стараться!» — разулыбался Стрелец. «Замечательно!» — сдержанно похвалил я. «Нет, пищаль с собой брать не надо. Бердыш тоже, ограничимся саблей. Мне нужно провести один короткий разговор с возможным обыском. Будете присутствовать как свидетель». ра я понял, понял, спасибо!» «Ничего, когда-нибудь и к нему привыкну. Парень-то он неплохой, старательный. А дефект речи...» Ну, все мы не идеальны. До царя добирались в санях. Я всю дорогу молчал, а Заикин изо всех сил пытался рассказать мне очень смешной анекдот. Наверное, ему показалось, что у меня очень уж задумчивое выражение лица, и стоит хоть чуточку поднять мое настроение. Я слышал тысячи анекдотов. Есть люди, умеющие и не умеющие их рассказывать. Но анекдот, рассказанный Заикой, это нечто». Суть я так и не понял, потому что довести до конца он не успел, и слава богу. Строжайшим образом запретив ему раскрывать рот, я доложила цели визита государевым стрельцам и попросил двухминутную аудиенцию у Гороха. Тот принял нас сразу же. «Арестовывать будем?» «Нет, пока нет. Но если у вас есть немного свободного времени, то не хотели бы вы, поприсутствовать при маленьком обыске. От радости государь высоко подпрыгнул, едва не уронив корону. Да, некоторым очень немного надо для счастья. Гражданин Алекс Бор. Чего надо? Холоп. Медленно процедил невысокий, изящно сложенный мужчина лет 35, одетый в свободный домашний халат и коротенький парик английского образца. Я смолчал, но наш стрелец, побагровев лицом, схватился за саблю. за за за ру, -ру, -ру! фёдор представил я. «А это царь. Меня вы отлично знаете, так что особого смысла в церемониях не вижу». «Чем обязан визиту русского государя?» — по-прежнему игнорируя меня, поклонился этот мерзкий тип. «С обыском мы!» — важно пояснил Горох, одним величавым мановением впихивая хозяина комнаты внутрь. «И будь любезен, гость австрийский, отвечать на вопросы друга моего, сыскного воеводы, а не то заплечных дел мастера у тебя по-своему, — те же вопросы выспросят. Я обязан покориться вашему произволу?» «Какой произвол?» — искренне поразился царь. «Тебе, как человеку, свободу выбора дают». Что хочешь, то и выбирай. Участковому здесь отвечать будешь, Али внизу на дыбе, воль твоя. Но как посмотреть на это Европа? Далеко она, Европа-то. Но ты не горюй. Ежели мы тут что важное найдем, То завтра всем послам, невестам, Да людям приезжим и наземным Сообщим, покажем. Пока Горох царственно вежливо Загонял негодяи в угол, Я пытался попристальнее всмотреться в его лицо. Очень тонкие губы, неприятно змеящиеся в разговоре, острые глаза и общее ощущение брезгливости. Это присутствовало даже тогда, при слежке через иглу, а сейчас становилось настолько явным, что хотелось плюнуть и уйти. А такого человека нельзя пачкать руки, их потом ничем не отмоешь. «Ну что ж, Никита Иванович...» «Спрашивай, чего хотел!» — государь возвысил голос, взывая к моим прямым обязанностям. «Да-да, конечно. Прошу прощения», — откашлялся я. «Гражданин посол, в каких отношениях вы были с госпожой Лидией Адольфиной Карповгаузен?» «Вам не кажется, что спрашивать подобное у мужчины неэтично?» — снисходительно скривился дипломат. «Я понимаю». Абрам Моисеевич тоже постоянно отвечает вопросом на вопрос. «Это хорошая игра, развивает воображение и помогает уйти от ответственности», — улыбнулся я. «А теперь будьте добры отвечать на мои вопросы, только «да» и «нет». Идет?» «Не могу обещать. Но если ваш мозг воспринимает только простейшие...» «Цыц!» — рявкнул горох так, что в комнате посла подпрыгнула кровать в углу. «Делай, что тебе сказано, австрияк недоношенный. А не то я у тебя сам поспрашиваю. А ты, стрелец, молодец, сабельку назад сунь. Не место здесь булатом махать». «Но-но, он он же хам хам ви ви ведь Едва не взвыл заикающийся Еремеевец. Однако ослушаться не посмел. «Давайте еще раз. Да?» или нет? Вы имели дуэль с Гером Шпицрутенбергом, Кнутом Гамсуновичем?» «Да». «Вот видите, у вас получается», — похвалил я. «Продолжим». Причиной дуэли послужила госпожа Карповгаузен. «Да». «Вы дрались при секундантах?» «Нет». «Но девушки, видевшие поединок, утверждают, что схватка была честной?» «Да». Австриец, наконец, тоже позволил себе улыбочку, но, по-моему, у очковой змеи она симпатичнее. Дуэль велась холодным оружием? Да. Немецкий посол имел при себе тяжелую шпагу, а вы дрались рапирой? Да. Отлично. Я могу на нее взглянуть? Нет. Почему, притворно удивился я, что такого неприличного в моей просьбе? В конце концов, это всего лишь рапира, а не фамильный самурайский меч. Я не могу. Это невозможно. Впервые на холеном лице иностранца проявилась слабая тень беспокойства. В культурных странах Европы запрещено обнажать оружие перед лицом августейшей особы. «Что ж мне, отвернуться, что ли?» – насмешливо фыркнул царь. «А ну, заикин!» Подай-ка нам вон ту рапирку, в уголке прячущуюся. Дипломат смотрел в пол, но жилы на его шее напряглись так, словно их натягивали лебедкой. «Странное оружие», — заметил я, кивая государю. «Сколько видел клинков, но такое! Вы обратили внимание, какая у нее длинная рукоять?» «И вправду! Обе моих руки уложатся! С чего так, гость австрийской?» «Ваше Величество!» напомнился прижатый к стенке злодей. «Мое оружие было куплено в Испании, и для местных мастеров подобная длина рукояти редкости не представляет. Они справедливо считают, что при длительной схватке рука может устать, и ей понадобится помощь. К тому же из соображений баланса, устойчивости клинка и надежности, а также как тайное преимущество в дуэли без секундантов, тихо выдал я и нажал казавшуюся неприметной кнопочку под гардой. Лезвие мгновенно удлинилось на целую ладонь. При повторном нажатии рапира приняла прежние размеры. Наш эксперт-криминалист оказалась абсолютно права. Банальный кнопочный нож при увеличенных размерах. Горох встал и взял коварное оружие из моих рук. «Так вот, значит, как ты, дипломат-ученый!» С противником честным счеты сводишь. Вот почему Кнут Гамсунович с колотой раной лежит, А ты нам песни поешь. Ну что ж, у нас на Руси дуэли глупых нет, Нам это дело без надобности. А вот Европа узнает, пущай, Как кое-кто с кодексом чести дуэльской До хитрой подлостью обман вершит завтра же всем гостям иноземным рапирку твою показать велю. Что еще спросишь у него, участковый? Я отрицательно покачал головой, но сегодня вполне достаточно. Теперь у дипломата шансов нет. Тайное преимущество в дуэли карается общественным презрением и позорной смертью от рук тех же секундантов. Он не может позволить, чтобы его обвинили по европейским законам. Выход один – Устранить меня? Или царя? Если мы хоть что-то, где-то и как-то спланировали правильно, Этой ночью он выдаст себя с головой. Все слышала, все знаю, все ведаю. Поклонилась мне яга, когда я садился за стол в родном отделении. Ты уж не серчай, Никитушка, а только я и тебе на воротник маячок поставить успела. Ты только не вынай его пока. У тебя ночью дело опасное, риску полная Ежели что, кричи, я стрельцов на подмогу отправлю. Бабуля, дел как раз-таки плевое. Я даже не стал искать эту иголку, шею не колет, и ладно. Проблема лишь в том чтобы как-то договориться с лошадью. Прыгает она великолепно. На пике высоты парит не хуже Пегаса. Все замечательно. Но я не смогу ей объяснить, что мне нужен только царский двор. В прошлый раз эта скотина мотала меня по всему Лукошкину. Я не имею права ставить сложную операцию в зависимости от ее капризов. «Не горюй, сыскной вода Есть средства твоему горю помочь». Бабка сбегала в свою комнатку и торжественно вынесла мне тяжелую нагайскую плеть. «Ой, только не это! Бабушка, вы сами кобылу в лицо видели? Это же монстр убийца. Один раз я ее пришлепну, и она меня где-нибудь на полюсе высадит. Причем в таком безлюдном месте, где и чукчи на собаках не встречаются». «Слушай меня, сокол ясный!» Вот тебе, молодцу, Ногайка заговорённая, Самому Баве Королевичу В года давние отслужившая. Как почуешь, что не слышит тебя Сивка-бурка, Так и бей её плетью промеж ушей. Спасибо за ценный совет, Но вы не ответили. Я, значит, бью. А дальше что? Дальше? Она под тобой, а ты жена под мужем ходит «Не понял», — подозрительно сощурился я «Вы на что это такое намекаете?» «Да тьфу на тебя, Никитушка! Вечно ты мои слова как-то не по-людски вывернешь Послушливо она тебе станет, покорностью исполнится Ибо руку мужскую твердую уважает Ясно тебе?» «Я не могу бить животных». «Чего?» Знаете, еще поэт Сергей Есенин писал. «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Но ну, я старуха малограмотная, поэтов не читавший. Не хочешь, не бери. Да только не серчай, я ежели не ты на ней, а она на тебе ездить станет». Митька тоже страшно возмущался. Его, видите ли, не устраивало, что такую драгоценную лошадь намерены гонять ночью, по морозу, в нуждах следствия и на большую высоту. С высотой он перебрал, кстати. Гороховский терем имел четыре этажа, невесты жили на втором, гости-послы и прочие сопровождающие на третьем, Нильбрус допрыгнет. Нашему младшему сотруднику я разрешил пойти со мной. Сколько он валялся в ногах, выпрашивая дозволить ему принять муки адовы за ради отделения любимого и великой вины во искупление, говорить не хочется. В принципе, если делать нечего, пусть лучше и идет. Там на месте я найду ему применение. На операцию пошли к полуночи. Раньше смысла нет, австриец ничего не станет предпринимать, пока не убедится, что весь терем спит. «Ну, Бог вам в помощь!» — перекрестила нас заботливая бабка. «Я сама-то спать не лягу, буду думать-думать. Сдается мне, прознала я, как невест наших царских от сна мертвого пробудить. Но экспертиза нужна. Иди, никитшка вернешься, мы и потолкуем». «И вам удачи, бабушка!» — я улыбнулся, развернул давно зевающего митяя и направился на конюшню. Пока мой сотрудник седлал сивку-бурку, мне удалось быстро и кратко пояснить ей суть дела. Милая лошадка, я убедительно прошу вас не артачиться и скрупулезно выполнять все мои указания. За это вас будут кормить, поить, холить и лелеять, а по воскресеньям стакан пива в ячмень. Кобыла опустила ресницы и заинтересованно преклонила ко мне ухо. «Если же вы не намерены честно служить в самой образцовой части по охране правопорядка в городе Лукошкине, то я достал из-за данную егой плеть. Буду вынужден применить крайние меры, после чего вы считаетесь уволенной И всю жизнь пашите на какого-нибудь крестьянина в самом прямом смысле этого слова. Вопросы есть Стивка Сивка-бурка подобралась, выгнула шею дугой и, обдав меня ржаным фырканьем, всем видом показала готовность умереть в борьбе с преступностью. «Отлично!» «Митя, прыгай сзади, поехали!» До Горохова подворья добрались минут за десять. Двойная тяжесть не заставила нашу красавицу даже вспотеть. Мы, не торопясь, объехали высокий забор по кругу, пока не встали напротив той части терема, где квартировали иноземцы. Народ давно спал. Царские стрельцы, предупрежденные о ночной операции, к нам и носу не совали, а маленькое окошечко в комнате Алекса Борра светилось оранжевым огоньком. Ит не спится же, злодею преступному!» Знать, совесть нечиста. Чего это он там творит-то, Никита Иванович? Вот это, Митя, мы и должны выяснить. Лезть под окно на третий этаж по обледенелым бревнам я не каскадер, но если правильно применить высокоэнергичную прыгучесть одной моей знакомой лошади, то можем и посмотреть. Логично, умудренно ввернул он и отошел в сторону с видом знатока, прикидывая траекторию прыжка без разбега. Я еще раз напомнил капризница неотвратимых последствиях, демонстративно взял в правую руку тяжелую на гайку, понадежнее уселся в седле и... Ну, сначала у меня было впечатление, будто она намерена вышибить мной это злосчастное окно. Мы отвернули в самый последний момент. Приземлился я через голову в сугроб. Пришлось сделать корректирующее уточнение, выковырить снег из ушей и попробовать еще раз. Мы пролетели мимо окна со скоростью снаряда крейсера Авроры. Я даже испугаться как следует не успел, возможно, единственно потому и не вылетел из седла. После очередной эмоциональной беседы, во время которой лошадка только зажмуривала глаза и пожимала плечами, я решился на третью попытку. Сивка-бурка взмыла вверх и красиво замерла в полуметре от окна. Секунды так на 30 выше всяких похвал. Приземление, кстати, тоже на высшем уровне. Митяй плясал и подбрасывал шапку. Все, что мне было нужно, я увидел. Арест будем производить завтра на рассвете. Всем спасибо, все свободны.